Глава 7. Оргазмические сваты. Чейз У нас проблема. На самом деле, проблем у нас две. Наше соглашение и оргазмическая засуха, от которой страдает наша новая подруга. Но начнем сначала. Соглашение никогда больше не позволять девушке встать между нами. Как только Трина скрывается из виду, я поворачиваюсь к Райкеру. «Это ужас!» — говорю, хмурясь. «Не говори!» «Прямо жуть кромешная!» Запускаю руку в волосы. «Ситуация заставляет меня снова переживать историю с нашей бывшей, Эбби!» Меня мучили флэшбэки. С тех самых пор, как я понял, что Райкеру нравится Трина, то есть примерно с той самой секунды, когда мы с ней встретились. Должен признаться, придерживаться соглашения, когда она такая интересная, смешная и привлекательная, очень сложно. Я старался обуздать своего внутреннего Казанову. Запер его в клетку, под замок. Но пора взглянуть проблеме в лицо. Это как те задачки из детства, говорю я. Поезд едет через лес, и никого нет рядом. С какой скоростью он движется, если никто не выжил, а в травмпункте их дожидается врач? Райкер тяжело выдыхает. «Логические задачки не так устроены. Ты смешал штук десять в одну кучу». «Он меня понимает». «Вот именно мы сейчас в такой ситуации. Надо закатать рукава и решить ее». «Говорю я, нужно раскрыть карты. Она нравится мне, она нравится ему». «Так как же нам помочь девушке в беде?» если ни один из нас не может с чистой совестью вызваться добровольцем? Это задача повышенной сложности. Ты что, предлагаешь монетку подкинуть? Я усмехаюсь. Речь же не о переднем сиденье в машине. Нельзя просто сказать «чур мое». Хорошо, потому что мне показалось, что ты именно это имел в виду», — говорит он, немного расслабляясь. Тут до меня доходит. «Подожди! Я думал, мы об одном говорим. Я веду речь о соглашении и о том, как плохо, что мы не можем помочь». Райкер мешкает. «Я говорил о том, как ужасно, что у нее ни разу не было хорошего оргазма». Соглашение, само собой. Для меня тоже. Год назад, в межсезонье, Райкер познакомился с девчонкой по имени Селена в кофейне. Он говорит, что решал кроссворд, а она подошла к нему и спросила, не нужна ли помощь. Он решил ее проверить и выдал особенно сложную подсказку. Вуаля! Она ответила правильно. Он сразу же позвал ее на свидание, что вообще-то не в его стиле, и она согласилась. Поначалу никому об этом не рассказывал, даже мне. Но тогда я был с мамой и братьями в Европе. Пока мы носились по Праге и Парижу, мой добросердечный друг влюбился по уши, и вскоре я узнал об этом из его сообщений. Когда я вернулся... За несколько недель до начала тренировок познакомился с роскошной девушкой по имени Эбби в парке, где проводил благотворительный забег на пять километров. Мы разговорились, и она позвала меня на пробежку на следующий день. Зашибись! Мы здорово потели, вместе тренируясь по утрам, а потом здорово потели в постели. Однажды вечером я пригласил ее на ужин в одно из уличных кафе в Хайес-Велле. Мы сфотографировались, я выложил фото на своей странице, а потом мы отправились ко мне домой, как делали каждую ночь, когда я был в городе. Следующим утром Райкер не пришел на совместную тренировку. Я написал ему и спросил, в чем дело. «Ты, мать твою, знаешь, в чем дело?» — ответил он. «А я не знал! Он не разговаривал со мной несколько дней, пока, наконец, не взорвался!» «Ты?» Спишь с Селеной? Что? Нет, я зовут Эбби, сказал я. Хорош брехать, это Селена. Я видел фото у тебя в ленте, и ты знал, что я ее любил. Что с тобой не так? Настоящий вопрос, что было не так с ней. Выяснилось, что она представилась фальшивыми именами нам обоим и еще нескольким ребятам. и одновременно встречалась с четырьмя мужчинами. Когда я спросил, зачем ей это, она рассмеялась и сказала, «Мужчины поступали так столетиями. Каково оно?» «Хреново». Она улыбнулась, помахала мне ручкой и рассказала всю историю в своем подкасте, окрестив свой социальный эксперимент как «Опыт со свиданиями». «Вот весело было!» «Одно радует!» Она не назвала имен, поэтому никто не узнал, что нас так провели. Худшим во всей ситуации было то, насколько плохо я себя чувствовал во всех отношениях. Я так разозлился, когда Райкер ни с того ни с сего на меня обиделся. Узнав, что он обо мне подумал, я был в ужасе. Еще хуже было думать, пускай всего несколько дней, что я потерял лучшего друга. Это было... Отстойно. Поэтому мы пришли к соглашению никогда не позволять женщинам вставать на пути нашей дружбы. Мы не ходим вместе по барам, чтобы цеплять девчонок. Но теперь точно сверяем имена и лица. Я не хочу, чтобы меня снова нагнули. И не хочу, чтобы моему другу снова навешали лапши на уши. В основном... Ни один из нас не хочет повторения греческих трагедий с любовью к чужой женщине. Нет, спасибо. К тому же моя девушка, возлюбленная и жена, это хоккей. Я могу жить только этим, особенно после того, как пообещал отцу, что позабочусь о маме, Джаксоне, Гевине и Треворе. Любовь подождет до моего ухода из спорта. Я не подведу отца. Он больше всех меня поддерживал, пока я рос. Я никогда не нарушу данное в его последние дни обещания. Но раз уж мы говорим о соглашении, можно и повторить, чтобы Райкер точно знал. Я смотрю ему в глаза. Слушай, я все еще чувствую себя виноватым в истории Сэбби. Я говорю искренне. Потому что тогда ему пришлось куда хуже, чем мне. Райкер серьезно влюбился в ту мошенницу. Я же просто веселился. Райкер качает головой, снова оправдывая меня. Все в прошлом, брат. Честно. Я даже рад, что увидел то фото с вами. Это лучшее, что со мной случалось. Я провожу рукой по подбородку. и обращаю внимание на новую сложность. И слушай. Я знаю, что ты запал на Трину. Знал с момента первой встречи. Если ты хочешь попытать с ней удачу, я пойму. Никаких чуров, потому что в любом случае только ей решать, нравится ли ей твоя ворчливая страшная рожа. Но я не нарушу соглашение. Я с радостью тебе уступлю. Говорю я. Райкер усмехается. «Что значит «ты знаешь»?» «Я строю рожицу». «Мы же обо мне говорим!» «Ты забыл ее имя, потому что не мог оторваться от ее глаз». Райкер фыркает, как рассерженный дракон. «Кого-то прижучили!» «Он быстро оправляется и показывает на меня пальцем!» «Чья бы корова мычала!» — Что? — спрашиваю я, наклоняя голову. — Да я весь вечер себя в руках держал. — Называешь ее мисс книжная крошка. Похлопываешь по плечу. Улыбаешься, как в рекламе зубной пасты. — Смеюсь. — Да я ее просто развлекаю. — Обманщик. Бормочет он, но его каменная физиономия ухмыляется. Ладно, уступаю я и тоже улыбаюсь. Она замечательная и сногсшибательная, но я ей жутко сочувствую. Мы должны ей помочь. Должно быть что-то, что мы можем сделать. Подтянуть теорию, купить ей вибратор, предлагаю я, но это провальные варианты. Думаю, еще немного, пока меня не осеняет идея. Что, если мы попытаемся помочь ей найти хорошего мужика? Кого-нибудь, кто не козел самовлюбленный? «Ты предлагаешь нам стать ее сватами?» Крайне скептично говорит Райкер. «Похоже на то», отвечаю я, «потому что с этим что-то надо делать». Я не могу стоять в стороне, когда женщины страдают в постели. Мы могли бы стать оргазмическими сватами. Кто-то прокашливается. Или у меня есть другая идея. Трина вернулась.